Ромео и Джульетта Сурганову В распахнутом пальто, разгоряченная, безумная, она бежала по снегу, швыряла в сугробы сумку, варежки и, еле сдерживая рыдание, тоскливо причитала «Проклинаю день и час, когда тебя встретила!» «Наташа, остановись!» Растерянный, подавленный, он спешил за ней, на ходу поднимая брошенные ею вещи. «Наташа, успокойся! Ну что ты в самом деле? Все устроится!» Он догнал ее, схватил за руку. «Успокойся, дорогая! Скоро весна, поедем в Ялту!» Они стояли рядом, измученные долгой запутанной любовью, Два человека, которых связывали непривычные, непристойные с точки зрения морали отношения. Она, 45-летняя, бледная, с нервным ртом и тревожными глазами незамужняя женщина. И он, 60-летний, полный, седой, с умным, добрым лицом семьянин, имеющий примерную жену, детей и внуков, Витя. Оставь меня в покое, прошу тебя. У меня нет больше сил. Иди к своим. Тебя ждут. А меня? Меня никто не ждет. Ни один человек в мире. С усталой безнадежностью она запрокинула лицо, и слезы побежали по ее щекам. Казалось, она посылает в небо вопль отчаяния, и все, что на земле, Для нее неподвижный затянувшийся кошмар. В безмолвной жалости он обнял ее. «Ты нужна мне!» «Я тебя умоляю!» «Не надо!» Она отстранилась. «Я для тебя привычка, игрушка, с которой никак не могут расстаться. Иди, Витя, домой! Тебя ждут!» «Ну что ты в самом деле, Наташенька?» Я ведь и не торопился вовсе. Так хорошо сидели. И в кафе сегодня хорошо, почти никого нет. И что на тебя нашло? Я только сказал, что сегодня день рождения дочери, и надо бы прийти пораньше, но мы могли бы еще посидеть. На его лице появилась слабая, виноватая улыбка. Нет, Витя, иди домой и прости меня. Я не права. не знаю, что нашло на меня. Она глубоко вздохнула и, опустив голову, медленно побрела к остановке автобуса. Они встречались в арбатском кафе. Он приходил первым, торопливо занимал свободный стол в углу, отодвигал к стене третий, так сказать, лишний стул, покупал в буфете бутерброды, сигареты, аккуратно расставлял на столе и поминутно посматривал то на часы, то на вход в кафе. Несмотря на тучность, он двигался артистично, легко. Тихая радость освещала его лицо. Он был взволнован, как мальчишка в ожидании первого свидания. Появлялась она, устала улыбаясь, произносила слова приветствия, Легкими движениями поправляла прическу перед зеркалом и рассеянным блуждающим взглядом осматривала посетителей кафе. «Как хорошо, что ты занял именно этот столик», — говорила она, когда они усаживались. «Здесь тихо, спокойно. Я в редакции так устаю от людей. И, пожалуйста, Витя, не сажай к нам никого». «Терпеть не могу всяких назойливых». «А ведь невежливо не поддерживать разговор. Надо что-то говорить. А так не хочется». «Конечно, конечно, Наташенька. Я ведь тоже устаю на лекциях». Он доставал из портфеля заранее купленную бутылку вина. «Некоторые ведь стремятся захватить как можно больше пространства и быть в центре внимания. А нам нужно всего ничего». Освещённые уголы только. Верно? Он улыбался, довольный, что всё удачно складывалось. Она вынимала из сумки свёрток с ветчиной или жареной рыбой. Он разливал вино. Они склонялись над столом, заговорщицки произносили тосты, выпивали, ужинали, рассказывали друг другу, как провели минувший день. Он говорил об институте, где преподавал литературу. Она о своем издательстве. Иногда он показывал курсовые студентов, или она читала вслух какую-нибудь рукопись, и они горячо обсуждали каждую работу. В середине вечера он снова шел к буфету, доброжелательно раскланивался и пожимал руки знакомым, интересовался делами. Когда же спрашивали о его жизни, вежливо отвечал «Спасибо, все хорошо». Взяв кофе, Он спешил в свой закуток и, пока нес чашки, не отрываясь, смотрел на нее, а она на него, и они улыбались друг другу. Выпив кофе, они курили и вспоминали вылазки на природу, походы с рюкзаками вдоль рек, отдых в Крыму. В их закутке было уютно и весело, их связывало полное понимание, родство душ. Беззаветная преданность, годы общих болей и радостей. Они относились друг к другу заботливо, с глубокой нежностью и уважением, с высочайшей святостью, которая свойственна только великим влюбленным. Ближе к закрытию кафе они устраивали маленький костер в пепельнице и очень тихо пели туристические песни, а когда посетители расходились и в зале гасили свет, Недолго танцевали, танцевали в темноте, но над ними светился романтический ореол. Только иной раз в их отношениях угадывалось неполноценное торжество, какое-то великолепное несчастье. «Виктор Алексеевич и Наталья Санна», — почтительно говорили гардеробщики, — «у них настоящая любовь, не то что у теперешней молодежи». «Надо же!» Ромео и Джульетта, удивлялись случайные посетители. Они встречались в кафе в течение 15 лет. А все началось с того времени, когда ему, аспиранту, предложили вести фольклор на первом курсе пединститута. У него была интеллигентная внешность, острый ум, располагающая улыбка. Он входил в институт, и сразу притягивал внимание. В аудитории бросал внимательный взгляд на студентов. С мягкой иронией, спокойным ровным голосом разбирал их очередные эпосы. Что особенно привлекало студентов? Его резко очерченная индивидуальность. В отличие от большинства преподавателей, с их нудными назиданиями и холодной отработкой материала, и такой же холодной деликатностью в общении, он проводил занятия в форме незапланированных дружественных размышлений, пытливых искренних бесед с единомышленниками. «В сущности, вся наша с вами жизнь — познание самих себя и окружающего мира», — говорил он. «И главное здесь не внешнее, разные житейские мелочи, а внутреннее». то, что у нас самих, наше отношение ко всему происходящему. Конечно, жизнь короткая, и хочется ее до краев заполнить встречами, страстями, а серьезная работа требует усидчивости, больших затрат времени и сил. Выбирайте или попытайтесь совместить. Кому это удастся, будет счастливцем. Но, бесспорно, Необходимо изучать мировую культуру. Ведь значительные произведения совершали перевороты во взглядах людей. Они просто заставляли их смеяться и плакать, и размышлять над смыслом жизни. Сущности искусства – что иное, как стремление исправить мир, попытка искоренить зло. «И ясное дело, это удел безумных», – с улыбкой добавлял он. На факультете преимущественно учились девушки. Они просто сбегались на лекции аспиранта и тайно и явно влюблялись в него. Некоторые из особо влюбчивых, распалив фантазию, так далеко заходили в своих желаниях, что чувствовали головокружение. После занятий студентки приглашали его на выставки и концерты, на так называемые «капустники» в общежитии, он вежливо отказывался, ссылался на семейную крепость, на то, что его ждут жена и дети. Но два раза студенткам все же удалось его уговорить. Он посетил девичий обитель и устроил для своих поклонниц настоящий праздник. Рассказал множество занимательных историй из жизни творческих людей, которые все чувствуют сильнее и ярче. Рассказал с юмором, и в этих историях сделал акцент на порядочные поступки, тем самым преподал девушкам урок нравственности. Случалось в курсовых студенток, он находил стихи и записки с признаниями в любви, и в него вселялась смутная тревога. Он догадывался, что каждая девушка в определенный период влюбляется во взрослого мужчину, догадывается, что это болезнь, которая она переболеет, и вернется к своим сверстникам, но не знал, как это объяснить юным ранимым душам, какое применить лекарство и при этом не стать бесчувственным и жестоким. Он не был святым. Больше того, доженить бы, будучи студентом, имел несколько увлечений, но, став преподавателем, любой роман с ученицей посчитал бы позорным, недостойным настоящего педагога. Ко всему он дорожил семьей. Он женился не по любви. Четыре года дружил с сокурсницей и ровесницей, девушкой, так сказать, с внутренней тишиной, как он называл ее за ровный характер. Все, что происходило с ним, происходило и с ней. Они все переживали вместе. Она была частью его самого. Они во многом были единомышленниками. Намного имели одинаковые взгляды, только он стремился к общению с людьми, любил туристические походы, песни у костра. А она не понимала туризм, не посещала студенческие вечеринки, вела домашний, замкнутый образ жизни, но и не осуждала его увлечений. После защиты диплома его оставили в аспирантуре, ее направили преподавать в школу. И как-то, само собой, чтобы не отдаляться друг от друга, они решили расписаться. Когда появились дети, она полностью посвятила себя семье, а он серьезно занялся кандидатской диссертацией. Однажды с его студентками произошла неприятная история. Летом, работая вожатыми в детском лагере, они устроили пикник с деревенскими механизаторами, и не появлялись в лагере больше суток. заводилой этой выходки явилась Наташа, стройная девушка с большими серыми глазами. Она и раньше отличалась чрезмерным весельем, независимостью и заносчивостью. С преподавателями держалась дерзко, своенравно, говорила насмешливо, нарочито цинично и грубовато, но была отличницей и на экзаменах отвечала молниеносно и четко. После того, как о той истории узнали в деканате, она пришла к нему, своему преподавателю, и с мрачной убежденностью спросила, «Нас выгонят из института?» Это был отчаянный вызов. Накануне он шел на лекцию, а она стояла в коридоре, бесстыдно обнявшись с каким-то парнем, и вошла в аудиторию через полчаса после него. «Пожалуйста, Наташа». «Покиньте аудиторию», – спокойно сказал он, – «вам не до моей лекции». Он был уверен, что она дочь каких-нибудь известных родителей, что у нее с детства все есть и будущее обеспечено, потому и в голове развлечения, постоянная праздность. «Нас выгонят из института», – повторила она и нервно усмехнулась, – «ведь мы безнравственные». Он смотрел на нее и вдруг подумал, а что если это показное самоуничижение, и она уязвимая, ранимая натура, и ее категоричность суждения суждениях внутренней неуверенности, а цинизм от застенчивости, от желания быть современной, своего рода прикрытие беззащитности. В пользу такой догадки говорила ее бравада легкомыслием. «Знаете что?» – он отложил конспекты. «Сейчас сюда придут преподаватели. Давайте прогуляемся по пироговке к озеру». Они вышли на улицу, и он сказал. «У вас, Наташа, красивая внешность, а человек, которому много дано от природы, должен быть добрым, щедрым и благожелательным, великодушным». «Почему вы такая колючая?» «Красивая?» – раздраженно хмыкнула она и добавила с внезапным пылом. «Комплименты – фальшивая штука. Зачем вы их говорите?» «А то, что я колючая?» «Никакая я не колючая. Просто вы привыкли к определенному стереотипу. И потом бывает обстоятельства сильнее нас». Это она произнесла холодно и размеренно, и он понял, что его догадка не беспочвенна. В ее судьбе не все просто и гладко, и у нее, как у каждой независимой личности, есть недруги и неприятности. Они сели на берегу озера. Был знойный полдень, утомленная природа дышала жаром, ярко искрилась вода, в воздухе стоял травянистый настой. Позднее они часто вспоминали тот день. Он остался в их памяти и всегда вызывал улыбку. Они закурили, и он попросил ее рассказать о себе. Несколько секунд она остекленела, смотрела на воду, потом вздохнула и хмуро начала рассказывать о своей изломанной судьбе. Отец погиб на фронте, живет с больной матерью, Поклонников часто меняет, потому что никто по-настоящему не нравится. Бледная, какая-то потерянная в огромном городе, она впервые рассказывала о себе малознакомому человеку и, казалось, впервые со всей серьезностью смотрела на свою жизнь отстраненно. Постепенно она пришла в себя, с улыбкой оглядела озеро. «Смотрите, над водой скользят ласточки», сказала, предлагая сменить неприятную тему разговора. Потом повернулась к нему. «Я недавно подобрала котенка. Он такой игрун. А вы знаете, чем больше животное играет, тем оно умнее. А вы любите животных?» «Какая она хорошая!» – подумал он. «Просто живет без отца, и ее некому поддержать». С того дня между ними возникла не просто симпатия, а некое стеснительное влечение друг к другу. При встрече с ним ее охватывал острый стыд из- за свое поведение, и за откровенность у озера. Она краснела, ее походка становилась скованной, а он сразу терял самообладание, не в силах понять, почему один человек тянется к другому, несмотря на огромную возрастную дистанцию. «Спасибо, что вы заступились за нас перед деканом», сказала она однажды и, глядя ему прямо в глаза, добавила, «Вы самый добрый, умный и замечательный». После окончания института она уехала на Сахалин в город Корсаков, преподавала литературу в школе, жила в женском общежитии, и писала ему письма, длинное, талантливое послание с описаниями природы острова и быта людей, писала о своих подругах по общежитию и походах с учениками, приглашала его приехать летом, обещала показать удивительные места, но ни разу, даже вскользь, не обмолвилась о своем одиночестве и о том, как ей сильно не хватает его. Только однажды написала, что теперь, став учителем, она понимает, каково было ему с разными неуравновешенными девицами, просила простить ее за все, а дальше следовало. «Но неужели вы, умный, тонкий мужчина, не могли понять, от чего себя так ведут девушки?» По этим письмам он четко прослеживал ее взросление. Из взбалмошной девчонки она превращалась в спокойную, рассудительную женщину. Однажды ему предложили командировку на Дальний Восток. Предстояло посетить Приморье, и он подумал, «Сахалин там рядом, выкрою время и как-нибудь доберусь». И действительно, будучи в Комсомольске-на-Амуре, сумел приехать на остров, разыскал общежитие но ее не застал. Они встретились через пять лет на вечере выпускников института. К этому времени он уже был старшим преподавателем, заканчивал докторскую диссертацию, а она вернулась в Москву и работала редактором в издательстве. Она изменилась, округлилась, поменяла прическу, в строгом сером костюме, подтянутое стремительное, Выглядела вполне зрелой женщиной. «О, Наташенька!» — обрадовался он, когда они чуть не столкнулись в зале. «Как хорошо, что и вы здесь!» Он взял ее за руки. «Надо же! Случайно встретились!» «Вовсе не случайно! Я знала, что вы здесь будете!» Она улыбнулась, посмотрела на него открытым, бесхитростным взглядом. — Что же вы, обманщица, приглашаете в гости и исчезаете? Я ведь приезжал к вам на Сахалин, зашел в общежитие, а вас нет. — Не может быть! Она даже запнулась от удивления. — Когда? В каком месяце? — В июне. — Ой, Господи, ведь я была в походе с учениками. С досады она махнула рукой. «Как жаль, господи!» «Ну, рассказывайте, как вы?» «Как вы, островитяне, там жили?» «Как жила?» Она вздохнула. «Я же вам подробно писала». «Да-да». «Замечательно жила. Завела два глобальных романа. Один с капитаном дальнего плавания, который так редко плавал, что весь оброс водорослями. А второй... с дремучим таежным охотником, который даже не слышал о льве Толстом. «Замечательно жила!» – она рассмеялась. И скучала по вам. Она даже не покраснела от столь откровенного признания. Теперь они были равны. Теперь он не чувствовал возрастной дистанции между ними. «А почему же вы, Наташенька, не позвонили, когда вернулись в Москву?» «Сколько вы уже здесь?» «Уже полгода». «А не звонила. Подумала, вы уже забыли меня». Первые дни они, как бездомные влюбленные, а, собственно, такими и были, просто бродили по улицам, но вскоре смогли выкроить свободную неделю и бездумно, наперекор всем понятиям о приличии, уехали в Ялту. Сняли комнату на узкой улице среди каменных изгородей. В окна комнаты свисали ветви инжира, виноград. От них тек одуряющий густой аромат. Купались в море, играли на пляже в волейбол, поднимались в горы и загорали на полянах среди вековых деревьев и звонких холодных ручьев. Надо же! Эти деревья уже росли, когда мы только родились, «И будут стоять, когда мы умрем», — говорила она восторженно, «и только на природе по-настоящему чувствуешь быстротечность жизни. Кажется, совсем недавно мы вот так же сидели у озера на пироговке, а ведь прошло столько лет. И что я еще заметила? Когда занимаешься творчеством, время летит быстрее, то есть у художников время идет быстрее, чем у обычных людей. Я еще в институте занималась живописью, сочиняла стихи и знаю. Я ведь была не только блудницей, не думайте. Но так и не смогла проявить свои способности. Она спешила выговориться, ее слова теснились и путались. Я ведь холерик. Хваталась то за одно, то за другое и никогда не могла сидеть без дела. Даже всех заразила туристическими походами. Вы не знаете, а мы плавали на байдарках по Угре и Керженцу по реке Великой. Великая, потрясающая река. Если мы не разойдемся, на будущее лето обязательно вас туда увезу. Хотя бы ненадолго. Сможете выбраться из дома? Она была наделена повышенной эмоциональностью, живым интересом ко всему, что ее окружало, и ее воображение было не иллюзорным, а трезвым. Он смотрел на нее и улыбался. Наконец-то он встретил женщину своего духа, своего состояния, в которое было то, чего ему не хватало в жене. По приезде из Крыма в Арбатских переулках они обнаружили кафе, в котором собирались студенты, художники, литераторы. Они стали встречаться в том кафе два-три раза в неделю. Раньше он отказывался от всяких командировок, теперь напрашивался сам, и она всюду его сопровождала, предварительно брала на работе дни за свой счет и просила соседей при случае помочь матери. За зиму они побывали в Ленинграде и городах Прибалтики. В гостиницах оформлялись в разные комнаты, как лектор и его секретарша. Это обстоятельство вызывало у него и у нее некоторое смущение, но недолгое, минутное. Радостное возбуждение не покидало их в этих поездках. Кажется, я наконец впервые понял, что такое настоящая любовь. Внезапно подумал он, и вся предыдущая жизнь показалась ему никчемной, всего лишь прелюдией к этой наступившей жизни. В следующем году они целый месяц провели на Великой. Жили в палатке на берегу реки, недалеко от деревни. Палатку разбили среди высокотравья, где гудели пчелы и ползали мириады насекомых и не смолкал гомон птиц. По утрам отправлялись в лес за грибами и ягодами. Днем готовили обед на костре, купались, загорали. бродили вдоль берега, собирая отполированные водой коряги, по вечерам ходили в деревенский клуб, смотрели фильмы, а вернувшись в лагерь, до полуночи сидели у костра и пели песни. Ему нравилось в ней всё непосредственность и всегдашняя любознательность, и тонкость, умение из ничего создавать художественные образы и любовь к чистоте и порядку. Она поминутно прибирала их поляну, на мелководье стирала белье и песком отмывала посуду. Ее восхищали в нем доброта и ум, и душевная чистота, и мужественная нежность, и любовь к своему делу, и благородная сдержанность. Они были счастливы, точно приобрели что-то драгоценное, несбывшееся, какой-то утраченный мир. Наконец она стала называть его «на ты». Этот летний отпуск окончательно сблизил их. После него они уже встречались каждый вечер. Ходили в бассейны, в кино, зимой устраивали лыжные прогулки, но это окрыленная привязанность друг к другу и положила начало их внутреннему слому. В дальнейшем ни он, ни она — так и смогли полностью уйти в работу и быть прежними с домашними. Ее вдруг стало раздражать измученная болезнями мать, которая чувствовала себя все хуже и уже нуждалась в постоянной сиделке. Именно в матери она вдруг увидела первопричину всей своей неустроенности. Получалось, что старческая безнадежная болезнь губила сразу две жизни – Она старалась сдерживать раздражение, заботилась, ухаживала за матерью, но иногда давала себе знать накопленная усталость, ее прорывала, и у них случались скандалы. В такие минуты она чувствовала себя выпавшей из жизни и зависшей в пустоте. И только любовь к Виктору, предстоящая встреча с ним, давали ей новые силы. Он стал испытывать сложное переплетение чувств. С одной стороны, привязанность к жене, хорошему человеку и другу. С другой, сильное влечение к Наташе. Домоседка жена была слишком пассивной, чтобы сделать их жизнь полноценной. А с Наташей он жил интересно, насыщенно и, главное, с активной любовной страстью, чего давно не испытывал к жене. Все связанное с семьей для него давно превратилось в нудные обязанности, которые он выполнял по инерции и все чаще возвращался домой ночью, а то и под утро. Его жена обо всем догадывалась, втихомолку переживала измену, но не донимала его вопросами, ни в чем не обвиняла и держалась стойко, не теряя достоинства. Только изредка он замечал ее печальный профиль, вопрошающие взгляды, и тогда говорил, что все вечера просиживает в библиотеке, что диссертация требует большого объема работы. Жене он мог найти более-менее убедительные слова, благовидные предлоги, но самому себе не находил оправдания, и в конце концов пришел к выводу, что просто удобно устроился и ведет себя как негодяй. Наташа познакомила его с замужней подругой. Супруги, тоже преподаватели, сразу нашли с Виктором много общего и вскоре так привыкли к нему, что принимали чуть ли не за законного мужа Наташи. В дни застолья у супругов, в минуты веселых бесед она и в самом деле чувствовала, что значит для Виктора гораздо больше, чем его жена. Но как только они расставались, ее охватывало ощущение покинутости. Ей хотелось бы два дня в неделю, но полностью, без разлук, проводить с Виктором, а он всегда уезжал в семью. Роль единомышленницы и собеседницы казалась ей постыдной и нелепой, а в праздники, когда Виктор вообще не уходил из семьи, для нее наступали часы пустоты и отчаяния. Больная мать и бесперспективное отношение с Виктором доставляли ей мучительную боль. Она чувствовала себя загнанной в угол. Внезапно и без особой причины вспоминала, как студенткой влюбилась в Виктора и начинала бичевать себя за то, что когда-то совершила чудовищную ошибку. Выкуривая одну сигарету за другой, она припоминала, как Виктор совершенно не выделял ее среди студенток, как писала ему письма с Сахалина. Горькая память доводила ее до состояния полумертвой усталости. А тут еще больная мать, ее стоны, бред. Разглядавшись, она глотала таблетки, пила успокоительные настойки. Но постепенно перед ней вставали солнечные картины Ялты и реки Великой. Все те города, которые они успели объездить с Виктором, и ее лицо светлело. Она вспоминала его постоянную заботу о ней, его обходительность, и вдруг явственно чувствовала, что в эти минуты на другом конце города он скучает по ней, что он с радостью провел бы праздник с ней, но долг перед детьми, его врожденная порядочность не позволяет ему сделать это. «Я счастливая!» – бормотала она измученным голосом. «Судьба послала мне замечательного человека». «Он — мое предназначение, и никуда мне не деться от этой горькой любви. Все равно после него, такого необыкновенного человека, я ни с кем не смогу встречаться». На следующее лето он нанял медсестру для ухода за матерью Наташи, и они с супругами-преподавателями совершили многодневный поход по берегу аки, а потом еще неделю жили на турбазе Селигер. Перед этим... По предложению Виктора, они тайно обвенчались в церкви и к радости Наташи пусть запоздалой, эту тайну она скрывала с трудом, стали мужем и женой, пусть не перед людьми, но перед Богом. В череде работы повседневных дел, встреч и разлук год шел за годом. Он стал доктором педагогических наук, профессором. У него появились внуки, а она по-прежнему работала редактором, и ничего значительного в ее жизни не произошло, за исключением смерти матери. И что странно, она давно готовилась к такому исходу, но только оставшись совершенно одна, поняла всю непоправимость потери. Мать доставляла ей много хлопот, но и была ее советчицей, утешительницей. Родным человеком, которому неустроенность дочери доставляла больше страданий, чем собственная немощь. Они по-прежнему встречались в кафе. Но уже как состарившиеся Ромео и Джульетта. Иногда к нему подбегали студентки, беззаботно и весело о чем-то выспрашивали, а когда он отвечал, замирали от восхищения. Наташа смотрела на них, И вспоминала свою юность, влюбленность Виктора. Он выглядел как прежде. Возраст только придал ему дополнительную привлекательность и обаяние. Молодежь по-прежнему к нему тянулась, испытывала доверие, желание высказаться, найти понимание, услышать мудрый совет. А она изменилась, располнела, лицо покрылось морщинами. Только и остались большие серые глаза, но и в них потухла прежняя лучезарность. Слушая, как Виктор разговаривает со студентками, Наташа нервничала, непрестанно курила. Он замечал это и поспешно, но тактично прощался со студентками и заговаривал с ней на ее излюбленную тему – о животных. Случалось, она все же продолжала нервничать. а то и вставлять едкие словечки в повышенном тоне. Тогда он смолкал, чтобы не накалять атмосферу и дать ей возможность успокоиться. Все чаще его посещала мысль, правильно ли он поступает, столько лет встречаясь с Наташей. Получалось, что он загубил ее молодость, лишил семьи, ребенка. Потом вспоминал, что за все годы супружества Ни одного отпуска не провел с женой. «Ум мужчины не в том, чтобы самому интересно жить, но и сделать жизнь жены интересной», — говорил сам себе, но тут же ограничивал круг интересов жены. Она довольствуется детьми и внуками, а у Наташи никого кроме него нет. Он вспоминал, как поочередно говорил обеим женщинам одни и те же слова, как путал их имена». Разъедающие сомнения и стыд не давали ему покоя. Временами он становился противен сам себе. Живу на два дома. И только искалечил жизнь обеим женщинам. Двоеженец, негодяй, вот я кто. Он безжалостно казнил и проклинал себя. Забегал в первое попавшееся кафе, опрокидывал рюмку водки, нервно курил. А придя домой, говорил с женой извиняющимся тоном, просил прощения за то, что мало уделял ей внимания, уверял, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не разрушит семью. Ну — но что ты, Витенька? — улыбалась жена. — Я всем довольна. Меня все устраивает. Ты замечательный муж, а вечером в кафе... Он просил прощения у своей жены перед Богом. Она молча слушала, гладила его руку, и ее прекрасные глаза наполнялись слезами. «При тут ты, Витя?» — тихо вздыхала она. «Я сама так захотела. Я много раз могла все изменить, устроить свою судьбу. Я сама так захотела, и ни о чем Не жалею.